8. Пришла весна. Днем температура поднималась выше нуля и начал быстро таять сдобренный золой снег на полях. На острове весна наступила раньше на целых две недели. И пока на континенте, в самой южной части, температура едва отходила до плюс пяти, на острове она переваливала через десятиградусную отметку. Снег там сошел сам, обнажив горные озера и т р е п а д а ю щ и е в него ручья. Вытекал один в долину с хорошим плодородным слоем почвы. Идея построить новый город именно на острове, а не в о с с т а н а в л и в а т ь старый, п р и ш л о с ь по душе многим. Сразу 40 семей, потерявших дома от пиратского набега, согласились добровольно провести год на острове, чтобы на себе испытать все природные условия и дать заключение, можно ли там жить. Георг полностью посвятил себя волчьей стае, обкатке новой техники, обучению новичков. Но время от времени он крайне недоумевал. Остаться в тайне его желания и, по сути, приготовления, пойти на службу в конфедерацию просто не могло. Но, тем не менее, его никто не одергивал. «Почему — Почему? — спрашивал он себя, но не находил ответа. — Просто не считают нужным, дескать, чем бы дитя не тешилось, а потом мы ему просто откажем, — сказал с в о е в е с к о е нет. Найти какой-то довод в пользу того, чтобы его отпустили, да еще с роботами, он все никак не мог. Полковник тут -то тоже ничем ему помочь не мог. И это его изводило. т у т еще Барбара продолжала на него дуться, да так сильно, что Георгу пришлось перебраться поближе к своим роботам. Ничего, подуется и перестанет, успокаивал его Сафон. Вот увидишь, женщины, они такие. Какие? Непонятные. Сегодня любят, завтра ненавидят и наоборот. Так что наберись терпения. А что мне еще остается делать? На орбите тем временем заканчивали ремонт двух трофейных кораблей. Президент о с т а в и л свой выбор на наименее п о с т р а д а в ш и х кораблях «Барсука» и «Цапли». Конфедераты согласились их отдать. Полковник Крей подсказал, как можно устраивать учебные бои между роботами, не выпустив ни одного снаряда или луча когерентного света. «Бортовой компьютер ведь сообщает о захвате системы м и н а в е д е н и я пояснял он. «Теперь ставим его учебный режим». так Теперь любое нажатие на кнопку выстрела или пуска ракет будет имитировать этот выстрел подачи сигнала з а х в а ч е н н о м системой наведения вражескому роботу о попадании. И б к п отбитого робота будет суммировать полученные п о п а д а н и ю в повреждения. После такой подсказки учеба стала намного эффективнее, потому как теперь разыгрывались самые настоящие сражения, вплоть до участия в них истебителя р то на одной, то на другой стороне. Это сильно повысило профессиональный уровень водителей. Несмотря на н с т у п л е н и е весны с посадочными роботами, пока не торопились, ожидая прибытия транспорта с обещанными грузами среди них настоящие трактора и комбайны, а также специальные холодостойкие сорта пшеницы и прочих культур, что должны были значительно разнообразить стол скальянцев. А вот когда корабль прибыл и привез все это, начались полноценные полевые работы на новой технике. Пробную делянку не забыли распахать и на острове. Но прибытие корабля также означало, что уезут роботов, и полковник Крей улетит. А значит, возможность участия волчьей стаи в сражениях за Конфедерацию сильно отдалялась, на многие месяцы, если не годы. Отлет отряда вместе с полковником следовало использовать, и Георг, собрав добровольцев, отправился к президенту с просьбой отпустить их с роботами сражаться за Конфедерацию. «Я давно ждал вас», — сказал Мартин Ховер, — «как только все водители волчьей стаи построились перед ним». Хотите отправиться на войну?» «Не на войну, — вышел вперед Георг, — а на защиту Конфедерации, чтобы она могла развиваться дальше. И, да-да, я знаю, чтобы возродилась Федерация». «Так нас отпустят?» — спросил Волков с нажимом. «А ты понимаешь, что ополовиниваешь наши силы самообороны?» «Да, но не считаю, что угроза нападения велика. Оставшихся роботов и самолета достаточно, чтобы отразить любое нападение». «Это так». Так каково ваше решение, господин президент? Георг замолчал изо всех сил, пытаясь сохранить хладнокровие, выглядеть невозмутимым, но внутри все бушевало. Подчиненные за его спиной также застыли статуями, но их чувства выдавались сжатые кулаки и губы. Кто-то поигрывал мышцами скул. А президент все молчал и рассматривал добровольцев, точно видел впервые, словно проверяя их выдержку. С выдержкой оказалось все в порядке. — Хорошо, я отпускаю вас, — наконец произнес Мартин Ховер. В зале раздался вздох облегчения. Даже Георг на миг растерялся, он уже готов был услышать отрицательный ответ. Что, удивлены? Грустно усмехнулся президент. Волков только судорожно кивнул, еще не в силах произнести ни слова, чтобы это не прозвучало как б л е н и е Что ж, поясню свое решение. Мы на Совете, кстати, множество копий сломали, пока спорили по этому вопросу. Голоса, е с л вам интересно, разделились поровну, но поскольку я президент, мое слово оказалось решающим. Георг удивился еще сильнее. Оказывается, президент выступал за то, чтобы их отпустить. Так вот, мы отпускаем вас сажаться за конфедерацию не столько и не столько ради защиты ее интересов и всего прочего, но для того, чтобы вы глубже изучили внешний мир, от которого мы так долго были отрезаны и который еще не скоро сможем увидеть самостоятельно. Вы своего рода наши разведчики, а война как ничто другое обнажает истинную суть вещей. Запомните это. Вторым доводом является то, что мы по договору о взаимопомощи обязаны предоставить с в о и воинское подразделение в случае войны конфедерации с внешним врагом. Вероятность такой войны достаточно велика. Как я понял, против конфедерации вновь образуется нечто вроде альянса, только из миров, некогда входивших в федерацию, и не жалующих становиться частью ее преемницы. И мы решили, что в сложениях малого масштаба с теми же сепаратистами вы наберетесь реального опыта без особого риска, по крайней мере его не сравнить с риском, на большой войне малообученного подразделения. А вы хоть и имеете реальный опыт, но все же плохо обучены. Третий повод чисто меркантильный. За вашу службу вам будут хорошо платить. Мы добьемся того, чтобы ваш отряд был зачислен как наемный. Такая практика в начале своего развития конфедерации была широко распространена и, как я понял, до сих пор не отменена. Ты понимаешь, на что нужны деньги, Георг? Волков осознал причину, кивнул. Он все еще был несколько ошарашен тем, что их все же отпускают, да еще по целой куче важных причин, да ни одной из которых он даже не додумался. Что ж, на то он и президент, с уважением подумал Георг. Закупишь на эти деньги все необходимое, по возможности не афишируя. Конечно, сэр. Что ж, капитан, тогда п р и с в о и ю вам звание майора, ведь у тебя не просто рота, а настоящий наемный отряд. «Благодарю, сэр!» — отдал честь г е о р президенту Скалии Мартину Ховару. «Свободны!»